54. Этот странный день перешел в еще более странный вечер. Пенучья и правда собирала чемодан, а Нунция ее увещевала. «Что так нервничаешь?» — убеждала ее она. «Рино прекрасно со всем справится. Стирать он умеет, готовить тоже, с ним отец, братья. Он же понимает, что ты не развлекаться сюда приехала. Ты должна набраться сил, чтобы родить здорового ребенка». «Ну-ка, давай разберем твой чемодан, я тебе помогу». Я вот вообще никогда не отдыхала, но теперь, слава богу, у нас есть деньги. Я не говорю, что их надо проматывать, но немножко себя побаловать не грех, и вы можете это себе позволить. Пина, деточка, послушай меня. Рино всю неделю работает, он устает. Вот он сейчас приедет, и что? Ты же не хочешь, чтобы он увидел тебя такой. Он начнет волноваться, а когда он волнуется, он злится». И что в том хорошего? Вот ты хочешь уехать, чтобы быть рядом с ним, но он ведь приезжает сюда, чтобы тоже быть с тобой. Скоро вы увидитесь, и все наладится. Так зачем напрасно мучить друг друга? Разве это дело? Но Пинучи не слушала мудрых советов Нунции. Тогда я присоединилась к ней, и, в конце концов, нам удалось вытащить из чемодана большую часть вещей Пинучи, хотя она то и дело пыталась запихнуть их назад. Она то успокаивалась, то снова впадала в раш, и это продолжалось бесконечно. Вскоре вернулась Лила. Она прислонилась к дверному косяку и хмуро посмотрела на растрепанную пенучу. Ее лоб перерезала длинная, глубокая морщина. С тобой все в порядке? спросила я. Она кивнула. Здорово ты плаваешь! Лила молчала. У нее был такой вид. Словно она подавляла в себе одновременное чувство радости и чувство страха. Истерика Пенуччи явно выводила ее из себя. Та снова запречитала, что уедет, начала метаться, как бы что-нибудь не забыть, жаловаться, что жить не может без своего ненаглядного Ренуччо, и, демонстрируя яркий пример женской логики, сокрушаться, что расстается с морем, пляжем и цветущими садами. Лила продолжала молчать, вопреки обыкновению, не отпустив ни одного издевательского замечания. Наконец она разжала губы, но не для того, чтобы призвать Пинучу к порядку, а для того, чтобы сообщить нам то, что мы и так знали и чего боялись. «Они уже подъезжают». Пинуча упала на кровать, рядом с которой стоял уже закрытый чемодан. Лила хмыкнула и пошла переодеваться. Через некоторое время она вышла в облегающем красном платье, аккуратно причёсанная. Она первая расслышала треск мотороллеров, высунулась из окна и принялась махать руками. Затем обернулась к Пинуччи и, не скрывая презрения, кинула «Иди умойся и сними уже мокрый купальник». Пинуччи посмотрела на нее, но не пошевелилась. И тут между ними пробежала какая-то мгновенная невидимая искра, как будто у каждой поднялись из глубин души Микроскопические частицы и столкнулись одна с другой, заставив задрожать воздух. Это длилось не более секунды, но я уловила этот миг, хотя не поняла, что он означает. Зато они прекрасно поняли друг друга. Пиноче убедилась, что Лили все известно, и она готова ей помочь, пусть даже жесткими словами. Поэтому она встала и побрела в ванную.